Глава 11. С князем Белобородовым мы договорились встретиться в том же элитном клубе, где я подписывал договор с матерью Виктора Харриса. Как я недавно узнал, этот клуб принадлежит одному из двух оставшихся князей Доминиона. Причем этот князь, в отличие от того же Белобородова, является высшим магом. И никто не посмеет пойти против правил, которые он установил. Поэтому клуб является нейтральным местом, где даже кровные враги могут рассчитывать на безопасность. На этот раз меня встретила девушка и проводила на четвертый этаж. Князя пока не было, и пришлось ждать его еще минут десять. Наконец дверь распахнулась, и быстрым шагом вошел Белобородов. «У меня мало времени», — резко бросил он, рухнув в кресло напротив меня. «Я уже составил договор. Прочитай и подпиши». Он крутанул рукой, и в его ладони появилась папка, которую он бросил на стол передо мной. «Зачем так торопиться? Я взял эту папку и открыл. Давайте сперва уточним все детали нашего договора». Князь нахмурился. Не такой реакции он от меня ожидал. По его мнению, я должен был дрожать от страха и тут же подписать все, что он мне сунет. Впрочем, ничего странного в его логике нет. Князь не особо сдерживал свою силу, и она волнами расходилась по комнате, давя на сознание. Только он не с тем связался, я принялся читать. «Можно ручку под этот договор?» — попросил я. Князь хмыкнул и бросил мне серебряную ручку. «С ее помощью можно сразу вносить изменения в договор». Я тут же убрал все пункты, которые касались штрафных санкций и последствий за провал ритуала. Подняв взгляд на князя, который внимательно на меня смотрел, я твердо заявил, «Я не несу ответственность за ваш успех. Я лишь предоставлю вам инструмент, а дальше надейтесь на себя и удачу». Князь не стал спорить, видимо и правда спешит. Ну и правильно, пусть отправляется дальше искать ингредиенты. Я продолжил читать контракт и иногда вносил изменения. Несколько пунктов добавил в том месте, где говорилось об обязанностях князя. Вкратце, после ритуала он отменит родовую войну, не будет нападать на мой род, как-либо вредить и так далее. Всем своим видом я показывал, что именно эта часть договора для меня очень важна. Князь хоть и сидел напротив, но он отслеживал каждое мое движение и мог легко читать, что именно я пишу. И когда я дописал очередной пункт, он мрачно спросил. «Ты хочешь забрать себе остатки всех ингредиентов?» «Да», — я пожал плечами. «Уверен, там что-то должно остаться. Пусть это будет платой за работу нашего рода», — усмехнулся. «Или вам надо завернуть все в пакетик». Я указал на другой пункт. Тут четко говорится, что я обязан провести полноценный, сделал ударение на последнее слово, ритуал. Поэтому не бойтесь, я не смогу вас никак обмануть. Князь задумался и не стал спорить. Я мысленно выдохнул. Хорошо. Это был второй по важности пункт, который я хотел внести в договор. А на первый Белобородов даже не обратил внимания. И зря. Ведь именно этот пункт и станет роковым для него. Он очень постарался и явно проконсультировался со знающими ритуалистами, когда составлял договор. Но сейчас-то он один, к тому же сильно торопится. А пункт, который я добавил, кажется очень даже логичным. Просто я обезопасил себя, не более. Все, я закрыл папку и посмотрел на Белобородова. Подписываем? «Давай быстрее!» – бросил он. Я достал магическую печать и приложил ее к специальному месту. Контракт засиял. Что-то тяжелое надавило мне на душу. Белобородов использовал невероятно строгий и мощный контракт, который при несоблюдении условий наносит сильнейший урон источнику мага. Такое очень тяжело обойти, особенно в первые месяцы после подписания. На самом деле это именно то, что мне нужно. И не страшно, что по требованию князя, кроме меня контракт должны подписать все основные члены рода. Амина, Марго, Илья, Безопасник, а еще ритуалист Бобр. Ха -ха. Каждый из них в случае нарушения контракта получит смертельный удар. Я не стал с этим спорить, прекрасно понимая, что в ином случае Белобородов просто перейдет к угрозам. Ему нужна полная уверенность, что я не готовлю ловушку. Также он требовал максимально ослабить аномалию в замке, чтобы в случае опасности он мог просто телепортироваться прочь. И вновь я согласился на этот пункт, мне несложно. Белобородов поставил свою печать, бросил папку на стол и быстро покинул комнату. Я же, немного посидев, открыл договор на нужной странице и поставил еще одну печать. На том месте, где значилось имя Бобр, родовой ритуалист, по мне прошла волна маны, я усмехнулся. Не будь я и правда тем самым бобором, то сейчас бы страдал от сильнейшей душевной травмы. Закрыв папку, я направился обратно в замок. Четыре часа спустя Египет. Белобородов сидел в одном из лучших отелей столицы Египта и собирался с мыслями. Ему предстоял тяжелый разговор с Сюзереном. Князь двояко относился к Тимуру Аксакову. С одной стороны, Тимурова поддерживал на всем пути, пока Белобородов рос. Благодаря Аксакову он смог так высоко подняться. Но с другой стороны, Белобородов всегда с опаской относился к этому человеку. У него была какая-то непонятная история. Вроде как этот Тимур высший маг, но раненый, поэтому не может показать всю свою силу. И при этом он живет очень долго и не стареет. 50 лет назад Тимур выглядел так же, как сейчас. Но больше всего Белобородова напрягали власти и влияние, которые находились в руках этого старика. Тимур имел связи по всему миру. Именно благодаря ему князь смог организовать свой наркокартель, И так быстро подняться. И не только это. Даже сейчас Белобородов так суетится и ищет ингредиенты лишь из-за Оксакова. Он видел, как тот относится к Юсуповым, и понимал, это неспроста. Благодаря коротким видеозвонкам князь догадался, что наследие высшего ритуалиста еще живо в замке Юсуповых. И когда новый глава рода связался с ним и рассказал о ритуале Калидона, Белобородов поверил ему. На экране ноутбука появилась иконка видеозвонка, пошли гудки. И вот князь увидел мрачное лицо Аксакова. Как всегда он сидел с закрытыми глазами. — Что там у тебя происходит? — тихо спросил он. — О чем вы? — Белобородов напрягся. — Зачем ты полетел в Британию и в Египет? «Почему снизил давление на Исуповых?» «У меня есть кое-какие дела», — Белобородов помрачнел. Ему очень не нравилось, что Тимур лез в его жизнь. «Как только я вернусь, то продолжу атаку на Исуповых». «Какие у тебя дела?» «Прошу прощения, но это касается только меня», — осторожно сказал Белобородов. Он почувствовал, как его спина вспотела. Тимур некоторое время молчал. «Так и быть», — медленно сказал он. «Думаю, ты прекрасно понимаешь последствия своих действий». Экран погас, а Белобородов выругался. Его желание стать высшим магом стало еще сильнее. Как только он перешагнет через барьер старшего магистра, Аксаков больше не будет ему помехой. Никто не будет ему помехой. В Египте находится последний ингредиент, так нужный князю. Встреча назначена на вечер, и Белобородов добьется своего, чего бы ему это ни стоило. Тучи продолжали сгущаться над Белобородовым, но вряд ли он подозревал об этом. Насколько я знаю, этот парень сейчас где-то в Египте. Ну и молодец, нечего ему делать в империи. Пока князь лихорадочно ищет ингредиенты. Бомжи Сергея раскрывают одну точку за другой. Склады, притоны, штаб-квартиры. Все координаты я отправлял Николь, а та продавала их за большие деньги Генриху, который передавал их графу Агранову. Как я понял, Николь собирается вернуться в родной дом с немаленьким приданым. За последние дни, продавая видеозаписи и координаты Генриху, она заработала около 150 миллионов рублей. Очень предприимчивая дама по-другому и не скажешь. Параллельно она уже начала консолидировать верных людей и намекать им на то, что скоро, возможно, придется уходить. В очередной раз убеждаюсь, насколько она умная и коварная женщина. Хорошо, что ей не давали много власти в роду. Да, пока все идет хорошо. Но есть и другая страна. Активность бомжей привела к тому, что гипнотитаны начали посылать мне возмущенные ментальные сигналы. Они не могли так быстро выращивать нужные растения и грибы. Я сказал им, что попозже вызову еще гипнотитанов. В ответ гипник с Розовой сразу отозвали свои жалобы и заверили, что смогут доставлять нужное количество растений. Странные они, но в любом случае после того, как разберусь с Белобородовым, Надо будет призвать новых гипнотитанов. Сейчас нагрузка на мою душу и так сильная. Не хочу ее еще сильнее нагружать. Сегодня я решил исполнить просьбу, которую уже давно высказывал Бобар. А именно залить его ущелье водой. Я вышел из кабинета и пошел по коридору. Навстречу мне быстро шла взволнованная Амина. «Господин!» – она остановилась. «Я закрыла последние долги рода!» Ура! Я радостно улыбнулся. «Можно теперь брать новые кредиты?» «Что?» — Амина удивленно посмотрела на меня. «Шучу, не бойся», — похлопала ее по плечу. «Так и поняла», — улыбнулась Амина. Мы еще немного поболтали, и я спустился вниз. Вышел во двор и вдохнул свежий воздух. Дул ветерок, приятно грело солнышко. «Прекрасная погода, впрочем, как всегда». Сейчас во дворе вовсю шла стройка. Чебуреки под бдительным надзором Елды реставрировали наш замок. Обновляли фасад, строили беседки, подземные полигоны и даже подземную стоянку. Все-таки после победы над Биркинами у рода появилось немало техники, которая сейчас пылится на парковке под защитным куполом. Часть распродал Артем, но кое-что мы оставили для себя. Правда, я пока не понимаю зачем, но думаю, лишним не будет. Немного понаблюдав за работой профессиональных строителей, я пошел на выход со двора. Бобр был у себя на плотине. Сейчас за его обеспечение отвечала Астра. Она закупала для него дорогостоящие ингредиенты и доставляла их бобору, чтобы тот продолжал улучшать плотину и логово. Эти его плотины — бесконечная дыра, куда уходят тонны ресурсов. И кажется, что нет конца и краю их усилением. Впрочем, я поддерживаю инициативу моего фамильяра. С усилением его плотин усиливается и сам Бобор. К тому же сейчас его плотины смогут остановить даже магистра. Тот же сад гномиков пока не достиг такого уровня. Подойдя к ущелью, я услышал выстрелы. «Я пердоли курва!» — кричал Бобр, тренируя своих бойцов. Судя по его крикам, он явно был разочарован, впрочем, это неудивительно. У Бобора строение ладони больше похоже на человеческое, с пятью пальцами. А у его команды лапки, как у обычных бобров, краткопалые и без большого пальца. Да и в целом магические бобры совершенно не приспособлены к тому, чтобы стрелять из автомата. «Иди сюда!» — крикнул я Бобру. «Фе-фе-фе!» — бобры начали издавать странные звуки. Плотина зашевелилась, и появилась арка, откуда выбежал фамильяр. Он остановился у моих ног и посмотрел мне в глаза. «Диа?» — спросил он. «Пришло время наполнить ущелье водой. Я села и погладил его по голове. Кайф!» — радостно воскликнул он. Остальные бобры его поддержали и принялись вопить. Нужные ингредиенты для этого ритуала уже давно были собраны. Просто у меня не было времени, чтобы его провести. Я прошел через плотину и направился прямо к середине ущелья. «Ты уверен, что сможешь создать коридор, по которому будут проходить люди?» «Дя!» – закивал бобр. «Фамильяру я доверял, поэтому не стал сомневаться. Впрочем, если у него не получится, то я просто испарю эту воду. Это не так уж сложно. Я достал жезл и взялся за работу». Придется повозиться. Двор. В единственном теремке, который еще не снесли чебуреки, встретились гипник и розовая. у у, -у, -у, -у, -у, -у, -у нам надо что-то делать. Гипник покрутил перед собой косяком. у -а, а а Да, согласна, розовая закинула в рот фиолетовый грибочек. У-у-у. Беловолосый собирается призвать новых сородичей. ува а, -а ува -а, а это может стать проблемой, нам не нужна конкуренция. У-у-у, нам нужно стать сильнее, гипник воинственно махнул косяком. ува -а, а зачем становиться сильнее, дебил? ува -а, а нам нужно ускорить рост наших грибов и растений. Розовый взяловеник и херакнул им по гипнику, чтобы не тупил. У-у-у. «Да, ты права», — гипник смущенно почесал голову. «У-у-у? Неужели нам придется использовать это?» Розовая задумалась, а затем медленно кивнула. «Ува-а-а! Да, нам придется сделать это!» Гипнотитаны посмотрели друг другу в глаза и твердо кивнули. Они грузно поднялись и вышли из теремка. Не обращая внимания на строителей, Гипник и розовая ушли ближе к краю двора и принялись там копать две ямки. В первую ямку легла розовая. Гипник присыпал ее землей, чтобы торчала только голова и растение. Затем люк рядом и тоже закопался. «У-у-у, чувствую себя морковкой», — пожаловался гипник. ува -а, а молчи и отдыхай», — отрезала розовая. ува а, -а представь, что ты грядка». «У-у-у, я хочу косяк». Ува -а, а когда мелкий живодер придет, попроси его закрутить». Буркнула розовая. ува аа Все, молчи, не мешай мне. Я как раз заканчивал последний ритуальный круг, когда мне пришло мысленное сообщение от гипнотитанов. Они меня заверили, что теперь растения на них будут расти быстрее и обильнее. Мол, они вошли в какой-то особенный режим. Интересно. Я позвонил Сергею и дал ему добро на увеличение производства самогона, а затем закончил подготовку ритуала. Пришлось нарисовать три ритуальных круга, один на земле и два на стенах ущелья, а затем наносить цепочки рун раствором, основой которого стало сердце магической акулы. Закончив совсем, я позвал Максика. Только когда грифон прилетел и мы поднялись в воздух, я зачитал заклинание. Из всех трех ритуальных кругов повалили водяные волны, стремительно затапливая ущелье. Бобры начали издавать свои странные звуки, а бобр радостно закричал и выпустил очередь из автомата в воздух. Чуть в Максика не попал, придурок мелкий. Максик взлетел над ущельем, и мы с ним наблюдали, как оно медленно заполняется водой. К счастью, плотины смогли сдержать напор, и вода не вышла за пределы ущелья. Вода перестала поступать, когда уровень достиг аж пяти метров в высоту. Думаю, этого будет достаточно для бобра. Давай немного полетаем. Я похлопал Максика по голове. Нужно развеяться. Максик заклокотал и устремился в небеса. Ветер бил в лицо, на лице сама собой появилась улыбка. Но потом мою бедовую голову начали посещать мрачные мысли. Что случится после падения князя Белобородова, когда один из трех княжеских титулов будет свободен? Ответ очевиден. Резня. Каждый граф захочет занять место Белобородова. Усилием воли отогнав эти мысли, я еще немного полетал, а затем попросил Грифона снизиться. По моему приказу Максик завис над гипником и Розовой. Я некоторое время смотрел на них. Они лежали в земле... И вяло угукали друг другу. «Ладно, не буду даже комментировать. Пусть делают, что хотят». Я вернулся в замок, где меня встретила мрачная Амина. «Что опять случилось?» — бодро спросил я. «Эх, люблю новые проблемы. Шучу, конечно». «Пришло письмо от Ордена Проклинателей», — сказала Амина. «Они требуют, чтобы мы предоставили им все данные по тем проклятиям, которые мы использовали». А именно, ишачье проклятие, мантикорье проклятие и прививание женской груди мужчине. В письме есть намек на угрозу. Если мы не предоставим им требуемого, то орден проклинателей будет недоволен. Так давай предоставим, я пожал плечами. Не переживай, я все подготовлю. Только вряд ли они хоть что-то поймут. Но раз они хотят, то предоставим, конечно. Амина с явным облегчением кивнула. «Да, не хотелось бы связываться с этим Орденом. Это очень страшная организация. У них немало старших магистров и даже есть несколько высших магов. Согласен, с этим Орденом лучше пока не связываться», – задумчиво сказал я. Не стал откладывать это дело. Проще всего было сышачим проклятием. Я просто описал дверь в зал реликвий и заверил, что понятия не имею, как она работает». Вряд ли у ордена возникнут сомнения по этому поводу. Я помню, как двое проклинателей, которых позвал Генрих, восхищались творением моего сына. С оставшимися двумя было посложнее. мантикуре проклятия я представил в виде массива, который оставил предок. Подробно описал его, даже нарисовал от руки схему. Надеюсь, они не потребуют фото, тогда придется и правда строить этот массив. Сложнее всего пришлось с проклятием Сисик, как я его называю. Надзирателем я говорил, что это защитное благословение. Пришлось сильно постараться, чтобы притянуть за уши эту версию. В итоге описал артефакт, который накладывает такое необычное благословение. Все странности спишут на чудачество высших магов. Кстати, вообще не понимаю, почему меня считают странным. По мне так я был очень даже адекватным высшим ритуалистом. Закончил. Пробормотал я, отложив ручку. Надеюсь, это письмо временно утолит любопытство Ордена Проклинателей. Только вот если я продолжу показывать свою силу, то рано или поздно по-настоящему привлеку их внимание. А это очень нежелательно, и так проблем хватает. Я перечитал письмо, проверяя его. В это время позвонил Виталий. — Господин, лазурный лев сломал клетку! — испуганно воскликнул он. «Ну и что?» я хмыкнул. «Он ведь не напал на тебя. Просто открой ему двери, и проводи к заднему двору. Скажи, чтобы не убивал обезьян. И вообще, пусть рядом не буянит». «Так и сказать?» чуть дрожащим голосом уточнил Виталий. «Да». «Понял. Попробую». «Что ж, вот и пришло время Льву вернуться на свободу. Пусть гуляет себе. Уверен, в будущем он вернет долг». Передав письмо Амине, я спустился в ритуальную комнату и начал готовиться к ритуалу Калидона. Если Белобородов все же придет, то нельзя позволить ему ждать. Он ведь мой дорогой гость. Работал до поздней ночи. Надо было учесть кучу мелочей. Например, школу князя. Он был стихиником и владел весьма редким атрибутом молний. Для этого пришлось искать особые ингредиенты. Благо, я заранее знал об этом. И Амина успела все достать. Но в итоге все было готово. Осталось лишь внести шесть ингредиентов, которые я перечислил князю, и можно начинать ритуал. На следующее утро все началось. Генрих Юсупов Шнайдер, в тайне отставленника графа Шнайдера, запустил по всем своим вещательным каналам обличительные расследования, которые он тайно сделал за эти несколько дней. В этих расследованиях были кадры моего допроса а также видеозаписи, снятые бомжами Сергея. Я сидел в кабинете и смотрел на экране один из этих репортажей, довольно улыбаясь. Все пошло по плану. В кабинет вошла Марго и доложила. Агранов обвинил князя Белобородова во множестве преступлений и объявил ему родовую войну. Бойцы Агранова уже начали громить все точки с наркоторговцами. Крупные отряды нападают на предприятия рода Белобородовых, «Уже начались стычки в городе». «Немало жизни сегодня сгинет», — вздохнул я. «Рано или поздно это бы случилось», — заметила Амина. Николь отправила достаточной информации про графа. «Очевидно, что Агранов не оставил бы Белобородова в покое, там кровная вражда. Только вот без нынешней подготовки у графа совсем не было шансов». «Да, думаю, так и было бы», — кивнул я. Мы продолжили обсуждать нападение, когда мне позвонили с неизвестного номера. Я ответил. «Юсупов, готовься!» — прорычал Белобородов. «Я скоро буду у тебя. Готовь ритуал!» Он тут же отключился. Я посмотрел на Амину и сказал. «Осталось немного. Скоро все закончится».